Часть первая. Сырая земля. Как старые собаке с поджатым хвостом, зачем ей сейчас Бэби? Зачем ей потом? В продрогшем кафе снятся зимние сны? На этой холодной земле не бывает войны. Холодной земле, холодной земле, холодной земле. Так не плачь, моя птичка. Пока есть дрова, хорошие спички и в трубке трава. Немного угля и большая кровать. И это сырая земля, где мы будем спать. Сырая земля. Сырая земля. Сырая земля. Кол-кол-граун. Том Вейтс. Вольный перевод Сергеева. Mm -hmm. Глава первая. Тигр. Иван помедлил и погрузился в воду по пояс. Сначала он даже не понял, что это вода. Настолько теплый, неотличимая, по ощущениям она была от душного прогретого воздуха Приморского туннеля. Иван поднял автомат над головой и медленно побрел вперед. В узком луче фонаря возникали вдруг то кусок тюбинга, то остатки сгнивших кабелей. Гладь воды казалась бесконечной и пугающей. В этой зеленоватой и мутной воде таилось что-то. Какая-то своя жизнь. Иван шел. Водоросли, да водоросли ли, обтекали его вокруг пояса. Вода уже смочила защитные штаны. Прохлада дошла до кожи. Иван шагал, держа автомат над головой. Вот в фонаря мелькала размытая тень калаша. Кланг. Иван замер. Это где-то впереди. Он положил автомат на плечо, поднял руку и выключил налобник. Щелк. Свет погас. Жесточайшая, глубокая темнота была вокруг Ивана. Звуки. В этой темноте что-то плюхало, принюхивалось, бросалось, чавкало и жевало. Рвало кого-то на части кривыми острыми зубами и шло дальше. Иван ждал, борясь с желанием врубить фонари, и дать очередь из автомата. Совсем не кстати вспомнились рассказы про крокодилов в канализации и про разбежавшихся зверей из зоопарка на Горьковской. Спокойно, только встречи с тигром нам не хватало. Выждав несколько минут, он включил фонарь. Это было как возвращение домой. Человек может обходиться без многого, без еды, без воды, но без света он просто ложится и ждет смерти, словно темнота высасывает из него последние силы. Иван повел головой. Зеленоватая вода уютно колыхалась в узком луче. «Где-то через двести метров будет выход на платформу». Иван надеялся, что лестница сохранилась. Звери. Самое смешное, что Горьковскую, где был зоопарк, открыли как раз перед тем, как все началось. По слухам, перепуганные смотрители побежали вниз в метро спасаться, а звери бросили. И говорят, там сейчас наверху такое. Иван покачал головой. Луч фонаря качнулся вместе с ним. «Где же я видел эту штуку?» «Ладно, разберемся на месте». Обычно станции в питерском метро строили на так называемых горках, на подъеме туннеля. Поэтому в самом глубоком месте воды было по пояс, а ближе к Приморской стало по щиколотку. Иван замедлил шаг. Диод вяло моргнул. Свет стал уже совсем бледный, приходилось напрягать глаза. Но вот, батарейки сели. Найдя место по суше, Иван достал зажигалку и начал греть батарейку над пламенем. Раскалив до того, что держать ее стало невозможно, даже в перчатках, вставил в фонарь и взял следующую. Если сделать все как положено, батарейки протянут еще минут двадцать пока будут оставать. Физику, блин, знать надо. А потом придется на карбид переходить. Иван как-то наткнулся на метростроевский склад карбида. Килограммов 500 наверное, в четырех металлических бочках. Отличная штука корбит, Только носить тяжело. Но свет самый лучший. Карбидные лампы не слепят, а освещают все вокруг ровно, «Тепло. Даже диод его...» Иван зашипел от боли, когда металлический корпус батарейки нагрелся. «Любимый диод, не раз выручавший в самых фиговых ситуациях ничто против обычной корбитки по качеству света». Иван убрал зажигалку, воткнул раскаленную батарейку в фонарь и защелкнул. И только потом начал трясти рукой, блин. Ну, блин, обжег пальцы все-таки. Белый свет, чуть более тусклый, чем обычно, вырвался из фонаря. Иван зажмурился. Подул на ладонь, сжал пальцы, разжал. Перед глазами мерцали пятна. Болит и ладно. Надо двигаться, пока свет еще есть. Иван надел маску, пристегнул ремешок. Не сразу, пальцы не слушались. «Быстрее! Быстрее!» — в виске стучало. «Двадцать минут максимум. Потом еще раз нагреть. И там минут пятнадцать, если повезет. Надо успеть». Иван закинул автомат на плечо и побежал, плюхая сапогами. До рейки, обозначающей конец платформы, путь он знает. А дальше придется осторожнее. От постоянной сырости туннели обваливаются. Можно запросто получить по башке куском штукатурки. Хорошо, что машины, откачивающие воду из туннелей, все еще работают. Так говорил дядя Евпад, а ему Иван верил. Гул, который слышно в некоторых перегонах. Слышишь, говорил дядя Евпад и многозначительно поднимал узловатый палец. Вот и рейка. Иван повернул голову и высветил черно-белую металлическую полосу, заржавевшую от времени. С нее капала вода. Бульк. Бульк. Раньше за эту рейку надо было бежать, если упал с платформы на рельсы. Поезд дальше рейки не идет, это ориентир. Дальше безопасная зона. Тут должна быть лестница. Иван прищурился. Ага, вот она. Где-то здесь он в прошлый раз видел ту штуку. Иван передвинул АКСУ с перемотанным тряпками цевьем под руку и двинулся вперед. Прежде чем ступить на лестницу, внимательно оглядел, задирая голову платформу. Темное пятно метнулось в свете фонаря в сторону. Иван вскинул автомат. Нет, всего лишь крыса. Причем вполне нормального размера. Это ничего. На оставленных людьми станциях всякая нечисть заводится. Что они тут жрут, интересно? Водоросли? Плесень? Мох, который покрывает потолок станции и которым кое-где начали обрастать колонны и стены. Странный, кстати, мох. Целые гирлянды свисали у северного конца платформы. Особенно много их было в правом туннеле где они спускались до самой воды. Нет, там я не пойду. Даже не просите. Убедившись, что движения на платформе нет, пару раз провел лучом по потолку. Иван передвинул автомат на спину и взялся за перекладину. Под перчатками осыпалась влажная ржавая грязь. Все разрушается. Всему приходит конец. А ведь была жилая станция. Иван помнил, еще недавно здесь, под выгнутым высоким сводом, горели натриевые лампы, освещая квадратные колонны, отделанные серым, желтовато зелеными прожилками, мрамором. Правда, плитка местами отвалилась. Лампы работали через одну. Но все равно это было прекрасно. Там дальше, в северном торце станции, если подняться по ступенькам и повернуть налево, начинается три эскалатора. Гермовороты закрыты, он проверял. А пахнет здесь заливом. Но не хорошим заливом, как раньше, когда на Приморской жили люди, а гибельным, черным, в глубине которого обитают огромные серые рыбы и чудовищные полупрозрачные создания. Залив, который светится в темноте. А днем... Когда солнце, на поверхность в город все равно никто не выходит. Дураков, извините, нет. Точнее, есть, но скоро, видимо, переженится. Иван хмыкнул. Он перелез через решетку и ступил на служебный пандус. Если Иван правильно помнил, он навещал Приму не раз, и когда станция была обитаемой и позже, когда ее забросили, Дальше по узкой полосе платформы справа будет дверь в служебное помещение станции. Стоп. Не торопись. Первое правило. В метро нет ничего постоянного. За самое ничтожное время все могло измениться. Второе правило. Любые изменения опасны. Он встал на платформе. Поворачивая голову, Обвел лучом фонаря пространство вокруг. Высветил остатки мраморной отделки стены туннеля. Часть плиток вывалилась, зияли черные квадратные дыры. полузгнившие мешки с песком ими закладывали арки. Лужи на платформе и... Но надо же!